Глава 55. След Я давно заметил, что в чрезвычайной ситуации мозг начинает работать заметно быстрее, а с учетом моего опыта смертей и подавно. Раздумывал я недолго, сложив 2 и два, и вывел максимально подходящий вариант. Горячо жду встречи с вами, наместник, набрал я ответный текст. Только прошу отнестись к моим словам серьезно и не экономить на подкреплении. Вроде бы никакого сарказма в моих словах не чувствуется. Все-таки мне сейчас крайне важно, чтобы Кармдаус внял моей просьбе, а не счел ее наглым выпадом. Другой вопрос, сработает ли обратная связь с учетом того, что база накрыта невидимым куполом. Нет покрытия. Выданное телефоном сообщение повергло меня в уныние. Не знаю, как наместник смог до меня достучаться, но связаться с ним в ответ я не могу. Как быть? В любом случае свой выбор я не изменю, и дело тут не в моих моральных предпочтениях. Повстанцам я просто не нужен, мне нечего им предложить, а значит нет и смысла выбирать их сторону. Убьют, и вся недолго как любил говорить мой дедушка. А вот «Империи» я, напротив, могу пригодиться. Начнем с того, что мне известно имя одного из террористов, причем далеко не последнего по званию, а еще, судя по всему, знающему о петле. И это, пожалуй, чуть ли не самый главный аргумент против его кандидатуры. «Полагаю, времени прошло достаточно», Зычно выкрикнул озеров в сторону моих выживших сослуживцев, спрятавшихся под защитным куполом. Повторяю, в последний раз представители любой расы Вселенной, кроме захватчиков Вели, могут присоединиться к сопротивлению. Считаю до трех, и на этом мое щедрое предложение утрачивает силу. Решайтесь, пока не поздно. Раз. Я живо представил, что под защитным куполом началась жестокая схватка. Люди и жители других планет, что входили в состав империи, набросились на немногочисленных вели и теперь рвут их на части. «Два!» — крикнул Озеров. «Прими честный бой, трус!» — раздался усиленный динамиком голос усатого экзаменатора. «Наши солдаты верны идеалам империи!» «Три!» Безжалостно закончил командор повстанцев. И без того развороченный ударом с воздуха полигон в буквальном смысле снова закипел. Кто-то из инструкторов Вели включил тренировочные макеты, вернее, то, что от них осталось. Обугленные металлические штыри спрессованные чудовищной температурой углепластик, какие-то невероятные обломки из блестящего на солнце материала. Все это пришло в движение, внося сумятицу в ряды врагов. Кто-то заорал, как я поначалу подумал, от неожиданности. Но потом дымящийся металлический пруд чуть не проткнул меня самого, выскочив рядом из-под земли, и я понял, что клювом лучше не щелкать. Все вокруг двигалось, гремело и полыхало. Защитный купол раскрылся, и отряд выживших с устрашающими воплями побежал в сторону ощетинившихся оружием повстанцев. Как их тут оказывается много. Впрочем, еще бы. Только севших десантных ботов я насчитал десятка-полтора, а сверху еще и новые начали сыпаться. Я рванулся назад и в сторону, пытаясь уйти от перекрестного огня, нашел дымящуюся воронку, нырнул в нее, чуть не закашлившись от прогорклого дыма но именно последний меня в итоге и спас. В мутной пелене я был почти невидимым, а подпитываемый индивидуальный щит не давал окончательно задохнуться, хоть немного и пропускал этот самый дым. Ну, конечно же, щит ведь не универсальный, против газов он плохо работает. Высунув нос из воронки, я наблюдал за жестокой бойней, которую устроили повстанцы моим сослуживцам. Не знаю почему, но я не мог отвести взгляд – только стискивая зубы каждый раз, когда очередной человек или вели падал, сраженный лучом бластера или ударом бона. Озеров, кстати, производил самое гнетущее впечатление. Он не зверствовал, а убивал методично и словно бы походя, как будто мух или тараканов. Настоящий фанатик, безжалостный и одержимый собственной великой целью. Вот навстречу командеру и прикрывавшим его повстанцам вырвался ревущий полевик. Даже отсюда я видел знакомые лица в кабине. Старина Гасон вел рекрутов на верную гибель, и все они наверняка об этом знали, отдавая себе отчет, но хотели подороже продать свои жизни. Почему-то я был в этом уверен. И тут я впервые собственными глазами увидел, как человек с боном пробивает щит, и буквально останавливает боевую машину. Последняя словно бы напоролась на невидимое препятствие и отскочила в сторону, вся измятая и изломанная. Но, похоже, на то и был расчет. Не знаю, что там эти психи закрепили у себя на корпусе, но рвануло сильно. Досталось даже Озерову, явно не ожидавшему такого поворота. Его не ранило, только отшвырнуло в сторону – Все-таки кинетическая энергия высвободилась не слабая, но даже это, по сравнению со всеми прошлыми безуспешными попытками достать командора, смотрелось как достижение. А вот дальше наступила тишина. Нет, не ватная и обволакивающая, как показывается в фильмах, обычная. Я бы даже сказал будничная. Только потрескивание догорающих конструкций до да переговоры повстанцев. Перемешку с нервными смешками нарушала ее, а в целом как будто бы ничего и не произошло. Вот только меня с минуты на минуту обнаружат. Из-за продолжающихся пожаров и все еще выбрасывающейся энергии из поврежденных хранилищ детекторы органики пока еще слепы, но это ненадолго. Сообщение доставлено. Пикнувший мобильник заставил меня вздрогнуть. Связь появилась, и мое послание дошло до Кармадауса. А вот это уже интересно. Я по-прежнему не знаю, как ему удалось пробиться сквозь глушилки повстанцев, но если мой простенький смартфон заработал, значит, что-то изменилось. «Давай быстрей, удильщик ждет», — приказал Озеров какому-то повстанцу, возившемуся с разложенным на земле плоским агрегатом. Тот молча кивнул, щелкнул каким-то тумблером или нажал на кнопку, и из прибора ударило рассеянное синее свечение. Секунда, и в рябящем мареве появилась голова невероятно жирного вели, заросшего черной шкиперской бородой. Видимо, это и есть тот самый удильщик. «Наконец-то!» – раздался слегка ломающийся электроникой голос. «Я так полагаю, шифрование перехвачено?» «Если говорим, значит, мы все сделали как надо», — ответил Озеров. «В центр ушло сообщение о временном техническом сбое. Сейчас связь полностью восстановлена. Рекруты тренируются и сдают экзамены. Тишина да идиллия». «Молодцы», — сдержанно похвалила его голограмма Вели. «Правда, по времени вы были на грани. Еще бы чуть-чуть и безопасники могли что-то заподозрить». «Но этого не произошло» прервал собеседника Озеров. Убедился, что операция прошла успешно. «О, да!» – Толстяк засмеялся, осматриваясь вокруг. «Отправляйте остальных! Чего они у вас там крутятся, отсвечивают?» «Уже!» – кивнул Озеров. «Отключаемся! Следующий сеанс связи...» «Как обычно!» – закончил за него удильщик, и голограмма исчезла. Озеров что-то вновь скомандовал повстанцу-связисту, тот собрал агрегат и быстрым шагом направился к одному из десантных ботов. Командер посмотрел по сторонам, казалось бы, задержав взгляд на моей воронке, и внутри меня все похолодело. Однако все обошлось, и Озеров, молча развернувшись, неторопливо пошел в сторону ожидавшей его женщины. «Теперь я ее оранжево-серый комбинезон ни с чем не спутаю». И только я задумался над тем, что делать дальше, как с неба прямо в мое укрытие ударил тонкий зеленый луч».